Глава двадцать вторая. Две тысячи одиннадцатый год. Женя нетерпеливо сооружала пучок из своих непослушных волос. Губами прикусила пару шпилек. Девушка, скорее всего, опоздает навстречу. Ох, как же она не любила эти бестолковые утренние часы. Звонок будильника ее не разбудил. И теперь приходилось скакать, словно ужаленная, по всей квартире в поисках куда-то запрятанной косметички, солнечных очков, папки с документами. Быстро глянула на телефон проверить прогноз погоды. Ах, черт, где же этот зонт? Хорошо, что она отказалась от машины, которую Матвей хотел купить для нее. Добираться на метро гораздо удобнее. Матвей. Женя вздохнула. Их роман продолжался уже четвертый год. Отношения были ровные, без всякой страсти. По крайней мере, с ее стороны. Теперь, узнав его получше, Женя понимала, почему от этого мужчины в свое время ушла жена. Матвей был до педантичности скрупулезен. Он никогда не опаздывал, все должно быть по его жизненному расписанию. Мужчина старался не показывать этого, но его выводило из себя малейшее отклонение от установленных им правил. Именно поэтому Женя, несмотря на то, что их отношения были серьезными, так и продолжала жить отдельно. Нет, Матвей предлагал ей съехаться, и девушка даже жила у него в доме в течение недели, но... Женя усмехнулась, вспомнив ту громкую ссору, после которой они расстались на целых три месяца. В тот день Женька пришла к нему домой с сумками, набитыми продуктами для выпечки. Была суббота, и девушка решила, что неплохо в этот день по семейной традиции налепить пельменей. Дверь ей открыла домработница Ольга. В ужасе всплеснула руками, увидев, как Женя выгружает на кухонный стол пакеты с мукой, фарш, сетку с луком. «Евгения Александровна, что вы затеяли?» Женька улыбнулась. «Сейчас увидите, Ольга. Хотите, присоединяйтесь?» «Нет, я пас». «Матвей Николаевич этого не одобрит!» Девушка только рассмеялась. «Ну что вы такое говорите? Любой нормальный мужик только рад будет!» «Ой, Женечка, Женечка!» Женщина в отчаянии покачала головой. «Зря вы это затеваете!» Женя помнила, как тогда рассердилась на домработницу, просто надула губки и отвернулась от женщины. Ольга ушла а Женя принялась за приготовление теста и начинки. Раскатала тесто, и к тому времени, как Матвей вернулся со своего очередного заседания, сидела и лепила пельмени, тихо напевая популярную песню. Даже спустя год с лишним девушка не могла забыть, как вздрогнула от внезапно распахнувшейся двери. Матвей влетел в кухню и остановился, как вкопанный. С минуту он, не мигая, смотрел на Женю. Она видела, как раздуваются его ноздри. «Что это?» Голос Матвея был холоден. Женя замерла. Он подошел ближе. «Немедленно убери это со стола и помой руки!» «Матвей!» Женя медленно поднялась. «Да что с тобой? Я же для тебя стараюсь!» «Ненавижу женщин, готовящих на моей кухне!» Брови Жени взметнулись от удивления и возмущения. Тем временем Матвей схватил пластиковую клеенку за края и свернул ее вместе со всем содержимым. Открыв дверцу, где стояло помойное ведро, выбросил все туда. Девушка вскочила из-за стола. «Я ненавижу запах жрачки в моей квартире!» Подойдя к Жене вплотную, он взял ее за подбородок двумя пальцами. «Запомни это раз и навсегда и спрашивай моего разрешения, если что-либо подобное взбредет в твою юную головку». Женя отшатнулась от него. «Да как он смеет говорить с ней в таком тоне?» Посмотрев на свои руки, испачканные в муке, быстро стянула фартук. Ее глаза сверкнули. «Ну что ж, дорогой, я рада, что ты мне сказал об этом. Лучше ведь сразу узнать, как впредь себя с тобой вести». С этими словами она провела ладонями по рубашке Матвея. Даже не успела увидеть его реакцию. Просто схватила свою сумочку, лежавшую в просторном холле у зеркала, сунула ноги в туфли и быстро выбежала из его квартиры. Ох, как же долго Матвей бегал за ней тогда. Звонил, поджидал у подъезда, заваливал цветами каждый день. Жалела ли Женька, что все-таки смягчилась и простила его? Ухаживание преуспевающего красавца импонировали ей. Прежде чем простить и вернуться к Матвею, девушка решила для себя, что больше никогда не позволит поставить себя в зависимое положение от мужчины. Все равно какого – Матвея или кого-то еще. И никакие подарки ей от них не нужны. Ни деньги, ни дорогие украшения, ни автомобили. Когда-нибудь Женя сможет все это позволить себе сама. Сейчас, по прошествии всех лет, что она была вместе с Матвеем, Женя не чувствовала себя по-настоящему счастливой женщиной. Интимные отношения с этим мужчиной были скучными и какими-то официальными. Женя так и не поняла, что такое оргазм. Может быть, потому что у Матвея была странная привычка спрашивать ее каждый раз, понравился ли ей секс с ним или нет. Несколько раз Женя пыталась разорвать отношения с Матвеем, но он молил не бросать его и даже грозил покончить жизнь самоубийством. Именно после этой ссоры Женя вспомнила про Максима Березина и решилась позвонить по телефону на оставленной им визитке. Она как раз тогда окончила институт и находилась в поисках работы. В охранном агентстве Макса, как теперь называла Женя своего босса, она уже работала чуть больше года – Ей нравилось, что она занималась любимым делом – разработкой компьютерных программ. С Максом было легко работать. Он доверял своим сотрудникам и никогда не придирался по пустякам. Женя старалась оправдать доверие своего начальника. Зарплата у Женьки была достаточно хорошей. Во всяком случае, девушка могла позволить себе арендовать неплохую квартиру в центре Москвы. После окончания института мама предлагала Жене переехать обратно домой но девушка отказалась. Из центра города ей было удобнее добираться до работы. С Денисом Женя стала переписываться намного чаще. Оба по-прежнему пользовались Аськой, несмотря на множество различных социальных сетей, которых по роду своей деятельности Женя привыкла избегать. Дядя Олег стал приезжать гораздо чаще и на более долгое время. К его приезду Марина всегда тщательно готовилась. Пекла пироги, готовила в духовке свинину с чесночком, вкусную картошку с луком. Женя обожала такие дни. Ей нравилось смотреть, как ее мать расцветала под взглядами дяди Олега, мило кокетничала. После ужина уже Женя шушукалась о чем-то со своим дядькой. Говорили в основном о работе. Заходили разговоры и о Денисе. Сын дяди Олега теперь жил в Калгаре, канадском городе, находившемся на западе страны. Денис стал главой финансовой корпорации, и его дела шли в гору. Он все еще не был женат и, по-видимому, не собирался этого делать в ближайшее время. Женька слушала рассказы дяди Олега о ее брате, хотя уже давно знала всю подноготную Дениса. Ей было интересно, как складывается жизнь молодого человека в другой стране. Женька наконец-то справилась со своей прической. Взглянув в последний раз на часы, расстроилась. Ей уже и не имеет смысла торопиться. Встреча с представителями компании Геррер должна начаться через пять минут. Добираться до офиса в это время как минимум полчаса. Уже подбежав к автобусной остановке, поняла, что пропустила свой автобус. Черт знает, что за день. Ко всему прочему, начал накрапывать дождь и теперь она будет выглядеть, как мокрая курица. Сзади просигналила машина. Женя обернулась. Затемненное боковое стекло медленно сползло вниз, и девушка услышала знакомый голос. «Игорь!» Они давно уже не виделись. Парень перестал посещать тренировки под хэквандо и уже не работал в ночном клубе охранником. Игорь несколько раз звонил Жене уже после того, как она начала встречаться с Матвеем, но потом как-то незаметно исчез из ее жизни. «Женька, ну чего стоишь?» — прервал молодой человек ее размышления. «Не узнала, что ли?» «Ой, привет, Игорь!» Девушка подошла к машине и, открыв дверцу, села на переднее сиденье. «Крутая тачка! Твоя?» Тот только хмыкнул. «Слушай, я опаздываю! Мне на полянку! Срочно!» Игорь тронулся с места. «Жень, как сама?» Девушка пожала плечами. «У меня все хорошо. Окончила институт, работаю». «А на личном фронте...» Женя улыбнулась. «Прости, это, наверное, не мое дело, но ты знаешь, как я к тебе отношусь». «Относился». «У меня все нормально». «Жень, давай как-нибудь сходим в наше кафе-мороженое. Поболтаем». «Кафе-мороженое?» Она хмыкнула. «Игорь знал, что она откажет». «Конечно». После всех этих крутых кабаков, куда ее вводил Калмыков. Что ж еще ожидать? Женя неожиданно для него просто пожала плечами. — А давай, давай сходим, в эту субботу. — В субботу? Черт, его смена. Ну ладно, он с кем-нибудь поменяется. Договорились — Договорились? Остановив возле здания из светлого кирпича свой Мерседес, Игорь поглядел на Женю. Его взгляд застыл на ее губах. Взял за руку. До скорого, к 6 вечера. Не забудь.